Люди в шкурах. Еще один универсальный для обоих полов признак принадлежности к тем, кто удачно вписался в семидесятые. Варварской обычай прикрываться дубленными шкурами крупных копытных животных и выделанными до почти полотняной тонкости и мягкости кожами мелких. Начнем с дубленки. Еще не было этого слова, когда я увидел первую. В нашем военном городке мечтой любого мальчика, в том числе и такого очкарика-ботаника по-современному, как я, было поступление в Суворовское или на Химовское училище. Мне, вопреки всякой логике, снилось Нахимовское, требующее наикрепчайшего здоровья, а не очков пять с половиной диоптрий. И что было немаловажно, при всем прочем, отца в звании от майора и на соответствующей должности а не старшего лейтенанта Абрама Яковлевича Кабакова. Привлекательность советского кадетства для пацанов была еще и в том, что суровая дисциплина и просто муштра училищ вырабатывали отчаянных хулиганов, совершенно неуправляемых юных разбойников, отморозков по-современному. Дошедших до этого состояния исключали суворовских, нахимовских, и они приезжали доучиваться в старших классах нашей глухоманской, ни в чем не подверженной крайностям школы. Естественно, что такие падшие ангелы становились кумирами мальчишек и бесконкурентными избранниками девчонок. Они привезли в нашу старосветскую провинцию джаз и рок-н-ролл, готовность разрешать даже ничтожный конфликт по-мужски, то есть дракой, склонность к чтению литературных новинок, а не только классики по программе, и при этом высокий уровень баскетбола и хоккея, что было едва ли не самым удивительным, поскольку у нас в баскетбол и волейбол играли одни, а читали книги и сверхшкольные программы другие. Ну и, конечно, производил сильное впечатление совершенно невиданный в наших краях, но более или менее доступный полковничему сыну и ленинградскому нахимовцу гардероб. Один из таких столичных изгнанников, только П, пришел в наш девятый класс после зимних каникул. На нем был обычный и обязательный серый китель, школьная форма старшеклассника, но все остальное... По снегу только П ступал лакированными туфлями на толстой рифленой подошве из белой резины. Мы уже знали название трактора. В туфли уходили тонкие штрипки синих гимнастических ритус, заменявших обычные брюки. Благодаря штрипкам и застроченным спереди стрелкам эта спортивная одежда из шерстяного трикотажа придавала общему виду завидную подтянутость, при этом давала понять, что сам П. немного много ни мало дошел в училище до второго взрослого разряда именно по гимнастике. Шапки на П. не было вовсе никакой, А пробор сиял бриолином, это чудовищное вещество уже было описано мною. И поверх всего, перекрывая все, освещая округу, являлось миру невиданное пальто. Покроем это было обычное, по моде времени, пальто с большими накладными карманами, широким поясом, длиною до середины икр. Удивительным был только материал, из которого сшили. Впоследствии выяснилось, что братья-чехи — это чудо. Обычная дубленая овчина, вроде той, из которой построены косоватые полушубки, выдаваемые караульному наряду. Но только потоньше, поглаже и цвет. Цвет был с ног сшибательный, оранжевый, с некоторым успокаивающим бежевым оттенком. Коротко стриженная меховая сторона овчиного пальто оставалась белой, так что белыми были изнанка и лацканы. Как опять же впоследствии выяснилось из чтения картонной этикетки, которую только от рукава отцепил, но не выкинул, предмет официально и назывался чешскими друзьями «Пальто из овчинная Муженска» и стоил огромных денег 1800 рублей. «Бать в военторге взял», — сказал только небрежно, Крутя на стройку огромного, как высотное здание приемника «Мир». А то мне не в чем в сад ваш ходить. Приемник заговорил красивым баритоном. «The Voice of America from Tangier». Только П. понимал почти все. В Нахимовском здорово учили английской. Батя у Тольки был полковник, зам по тылу. Рыжая тылу. на овчинное овчиное пальто и было первой дубленкой, которую я увидел. Дубленки поразили мое воображение, но не слишком. И даже пятнадцать лет спустя, когда дубленочное безумие охватило страну, я оставался равнодушен к этим сторожевым тулупам для горожан. Как-то чувствовалось происхождение этих шкур, снятых с животных. Это наше счастье, что они не мерзнут, а то с кого драли бы шкуры. А в 70-е дубленки, казалось, надели все, кто из распределителя, кто из комиссионки, отдельные товарищи прямиком из Канады. Комсомольцы-добровольцы на БАМе получали талоны на монгольские, сплошь покрытые непрокрашенными пятнами. Монгольские бараны носились по монгольским степям, как сумасшедшие, и прокалывали шкуры колючками, не заботясь о внешнем виде строителей магистрали а на проколотые места плохо ложилась краска. В самом конце десятилетия в моду вошли хиповые дубленки, расшитые цветными нитками, как бы народные полушубки. Когда из Афгана выводили авиационные части, некоторые, совершенно очумевшие от всей этой кровавой дури экипажи, выбрасывали парашюты, и их места забивали такими вышитыми, отвратительно сшитыми из пересохшей ломкой овчины, стоявшими на рынках в Кабуле гроши. Тогда много их появилось и в Москве, и недорого. А настоящие канадские, английские и югославские дубленки, ставшие зимней униформой передовиков развитого социализма, висели в гардеробных ЦДЛ и Домжура, ВТО и Дома кино, «Современника» и «Таганки» на премьерах. Впрочем, доставались поношенные, болгарские и даже искусственные, уродливые порождения отечественной синтетики. Монгольские полагались доверчивым романтикам и просто неудачникам. У меня где-то валяется фотография. Монгольская дубленка с поднятым кривоватым воротником и самодельная клетчатая кепка. Безнадежное ожидание у запертых дверей в советскую литературу. Когда по масштабам распространенности дубленки достигли уровня Болоний, нейлоновых дождевиков, переживших бум лет на десять раньше, безумие пошло на убыль. Одновременно стало набирать силу кожа. Часть общества, которую то с презрением, то с одобрением называют «мещане», и которой эти воспоминания в основном посвящены, всегда нуждается в символах. Странное желание быть опознанными — С первого взгляда.